Зажав в руке две исписанные странички, я поднялся в кабинет к Вабе. У него в гостях был Рахим Хан. Они курили трубки и прихлёбывали бренди. — Что это у тебя такое, Амир? — осведомился Баба, сладко потягиваясь. Голубой дым окутывал его. От одного взгляда его блестящий глаз у меня в горле пересохло. Я откашлялся и возвестил, что написал рассказ. Баба кинул, вежливо улыбнулся и — рек. — Очень хорошо. — И больше ничего не сказал. Только смотрел на меня сквозь клубы дыма. Я застыл на месте. Простоял я так, наверное, меньше минуты. Только минута — это до сих пор, кажется мне, вечность. Секунды падали... Редко-редко их разделяла пропасть. Сырой воздух сгустился вокруг меня, стало трудно дышать. Баба не сводил с меня глаз не изъявлял ни малейшего желания ознакомиться с творчеством сына. Как всегда меня спас Рахим хан. Он протянул руку и наградил меня улыбкой, в которой не было ничего деланного вежливо Будь любезен, Амиржан. — Дай мне свой рассказ, мне просто не терпится прочесть. Баба почти никогда не добавлял ласково джан к моему имени. Отец пожал плечами и поднялся с места. Похоже, Рахим хан его вызволил из неловкого положения. — Да, передай свою работу Рахиму К.К. Пойду к себе, мне еще надо переодеться. Где те времена, когда я был готов молиться на бабу? Сейчас я готов был вскрыть себе вены истечь кровью, поганой кровью, унаследованной от него. Через час, когда уже смеркалось, друзья отправились на машине отца на какой-то раут. На пути к выходу Рахим хан присел передо мной на корточки протянул мне мой рассказ и еще какой-то сложен листок. Улыбнулся и сказал, — Это тебе. Потом прочтешь. промолчав он сказал еще кое-что. Всего одно слово, но оно вдохновило меня. писательский труд больше, чем самые цветистые комплименты издателей. Это было слово «Браво». Потом, когда они ушли, я сидел на кровати и горько жалел, что... Рахим хан не отец мне. Я представил бабу с его неохватным торсом, его крепкие объятия и запах одеколона по утрам, и колючую бороду, и вдруг ощутил такую вину перед ним, что мне стало плохо. В туалете меня вырвало. Ночью, свернувшись клубком в постели, я вновь и вновь, перечитывал записку Рахим-хана. Амир-джан, мне чрезвычайно понравился твой рассказ. Машаллах! Слава Богу! Аллах наградил тебя особым талантом. Теперь твой долг — развить его, ибо тот, кто растратит зря Божий дар подобен ослу. Свой рассказ ты написал совершенно грамотно и стилистически своеобразно. Но больше всего меня удивило, что в нем присутствует ирония. Возможно, это слово тебе еще не знакомо, однажды поймешь его смысл. Пока скажу только, что многие писатели всю свою жизнь стараются внести в свое творчество иронию, и не у всех выходит. У тебя получилось уже в первом рассказе. Моя дверь всегда открыта для тебя, Амирджан. Любой твой рассказ будет мне в радость. Браво! Твой друг Рахим. Вдохновленный словами Рахим хана, я схватил листочки и помчался вниз, где в вестибюле на тюфяке спали Али и Хасан. Им полагалось ночевать в господском доме только в отсутствии бабы, чтобы я оставался под присмотром Али. Я принялся отрести Хасана за плечо, и, когда он проснулся, сообщил, что хочу прочитать ему рассказ. Он протер заспанные глаза и потянулся. Прямо сейчас, а сколько времени, не неважно сколько, это особенный рассказ, я сам его написал. Лицо Хасана осветил радость. «Тогда я должен послушать», — он же сбрасывал с себя одеяло. «Мы прошли в гостиную к мраморному камину. Уж сейчас-то я читал слово в слово, ничего не добавляя от себя, ведь автор был я сам. Хасан — прекрасный слушатель». Весь погрузился в фабулу, лицо его менялось в зависимости от тональности повествования. Когда я прочел последнюю фразу, он тихонько хлопнул в ладоши. Ма-шалла, амирага, браво! Тебе правда понравилось? Я смаковал уже второй положительный отзыв. Когда-нибудь, иншалла, Бог даст, ты будешь великим писателем. — сказал Хасан, — твои рассказы будут читать люди во всем мире. — Ты преувеличиваешь, Хасан, — я глядел на него с обожанием. — Нет, ты будешь великим и знаменитым, — он смущенно откашился. — Только можно мне задать тебе один вопрос? — Да, конечно. Вот что...